Глава восьмая. За челну на кулишке. У Сигванских островов есть свойство почти никогда не показываться впереди так, как вроде бы по природе вещей положено островам, постепенно и медленно, начиная с вершин. Такое здесь изредка происходит, разве что под конец лета. когда земля и вода наконец-то напитываются скудным теплом солнца, никогда не поднимающегося высоко в этом краю. Тогда ненадолго расходятся вечные облака, и пропадает клубящийся над морем туман, воздух становится чист ы й прозрачен, и горы, венчающие почти каждый остров, начинают являть себя взгляду из поистине невообразимого далека. Тогда мореплаватели смотрят на сверкающие белые зубцы, медленно растущие из за горизонта, и прозрачность воздуха обманывает глаза, не давая понять, близко они или далеко. И какими бы знакомыми ни были угловатые острия, горящие под лучами низкого солнца, все равно так и тянет обмануться, поверить, будто это неродной остров приветствует тебя за полдня пути, А вот-вот обступит корабль лабиринты неведомого архипелага, и з в а я н н ы е из ледяного искрящегося хрусталя. Но такая погода здесь держится лишь несколько коротких дней осенью, или, вернее, между летом и зимой, как принято считать у сегванов. Все остальное время острова окутает мгла, либо мокрая, либо морозная. И даже если небо кажется совсем ясным, скалистые берега не поднимаются впереди, а выступают из дымки сразу, целиком, так что неопытные путешественники склонны поначалу принимать близящуюся сушу за плотные тучи у горизонта. Но и это бывает достаточно редко. Чаще всего небо островов затянуто плотными войлочными облаками, и они плывут совсем низко, позволяя видеть лишь сумрачные подножия гор и начисто срезая с в е р к а ю щ е е великолепие вершин. Когда на пути к о с а д к и стал все чаще и гуще попадаться лед, качавшийся в студеной воде порою глыбами, величиной с небольшой холм, сигваны заметно оживились, предвкушая встречу с родиной, где, правду сказать, некоторые из них – Никогда прежде не бывали. в о л к а д а в спросил рысе, у в и д и т ли они остров старой яблони. — Нет, — отвечал кормщик, — не увидим. Он один из самых южных, так что мы и давно оминовали его. — Жаль, — сказал Волкодав, удивляясь про себя, с чего бы ему произносить это вслух. — А были ведь времена, когда и не произнес бы, да и вообще спрашивать бы, пожалуй, не стал. Посмотреть бы, цветут ли там еще знаменитые яблоневые сады, и намного ли вырос великан в седловине горы. р ы с не без некоторого удивления на него покосился, а волкодав вспомнил карту, которую еще в т и н в е л е н и и едва ли не каждодневно рассматривал, и заговорил снова. «Если я верно понял, кунс велит править прямо к вашему острову кратчайшим путем». — Скажем так, — ответил рысь, — насколько возможно будет подобраться. Волкодав едва не спросил, отчего, но вовремя спохватился, сообразив, в том, что касалось островов, виденная им картина устарела самые меньшие лет на двадцать. Нет, с у ш и здесь, в отличие от архипелага Меоре, не всплывала и не тонула по три раза на дню, но с таким же успехом могла бы и тонуть. Что толку у к а з ы в а е т на морской карте остров, к которому все равно не может причалить корабль, потому что за неделю пути до него мореплавателя встретит стена нетающих льдов? Например, остров Розовые Чайки красовался на старой карте, как ни в чем не бывало, в то время, как его давным-давно поглотили р а с п о л ш и е с я ледники. Последний дом был сметен движущимися льдами лет сорок назад. и с тех пор там навряд ли снова стало тепло. — Значит, — сказал в о л к а д а в остров Печальные Березы тоже останется в стороне, и остров Хмурого Человека... р ы с не выдержал. — Редко встретишь чужестранца, который не только помнил бы названия разных островов, но еще и расспрашивал о них, так, словно эти названия что-то ему говорят. Откуда такое любопытство, Вен? в о л к а д а в пожал плечами. Ты удивишься, кормщик. Но у меня были друзья-сигваны. Кой-ка вы я даже назвал братьями. Они рассказывали мне о своей земле. Рассказывали с любовью, так что мне захотело своими глазами на нее посмотреть. Подумал и добавил. Тем более, что записи в книгах о мироустройстве, касающиеся островов, очень противоречивы. Такое впечатление, что ученые-путешественники сами не забирались сюда, довольствуясь в основном рассказами твоих соплеменников, а те, знай, хвалили каждый свой остров, объявляя его чудом и чудес и всячески принижая все остальные. Рысь хмыкнул. Я не знаю, что врали и другие, но если там был кто-нибудь с нашего острова закатных вершин, он-то должен был рассказать чистую правду. О том, что настоящее чудо можно увидеть только у нас, а все остальные рядом с ним плюнуть и растереть. Не видал ты наших х ленских лесов с привычной строптивостью, — подумал сволкодаву. Он одернул себя, мысленно нахмурившись. Воин Винитара был немногим моложе его самого. А значит, мальчишкой вполне мог побывать на с в е т а н и Полнее могло также выясниться, что в замке людоеда у него погиб отец или брат, не буди лихо, пока оно тихо. И волкодав не стал спрашивать, видел ли рысь венские леса. Это все равно не имело никакого значения. Он заставил свои мысли изменить направление бега. И тут же в который раз вспомнил про Эвриха. Вот кто, небось, уже точно схватился бы за чернильницу и перо. — Каково же ваше чудо? — спросил Вен. Рейс улыбнулся, хищно блеснув зелеными глазами. — Увидишь! Ко всем прочим своим умениям морские сегваны владели искусством необыкновенно точно рассчитывать время своего путешествия. Святой старинный обычай велел подходить к острову закатных вершин на закате, и косатка кунца Венитара оказалась в виду родной земли именно на закате. Правда, это был не тот обыкновенный и привычный закат, после которого следует ждать ночной темноты, ночи на островах весной не бывает совсем. Солнце очень степенно погружается за горизонт, и далее свершает свой путь прямо под ним. Заберись на горку повыше, как раз и углядишь сверкающий край. Даже толщи облаков ничего не могут поделать с полуночной зарей. И она окрашивает их всеми цветами, от холодного, лилого-малинового до алого и огненного золотого. Пройдет еще немного времени, настанет лето, и солнце совсем перестанет уходить с неба. Так и будет кружить, поднимаясь то выше, то ниже, но никогда не прячется всем. Когда-то давно еще на руднике один грамотный мономотанец объяснял в о л к а д а в у отчего так получается. Он убеждал недоверчивого юнца, вращая один кругом другого два камня, маленький и побольше. в о л к а д а в в общем, понял его рассуждение. но они ему не понравились, ибо н е содержали ни благоговения, ни красоты. На что нужен такой мир, пускай даже понятный и правильно объясненный? Наблюдая каждый день за с е г в а н а м и волкодав отмечал про себя, как постепенно стихали между ними разговоры о прибытии на остров. «Так бывает, когда ч а я м о е И очень волнующие события, постепенно приближаясь издали будущего, как-то вдруг, это всегда происходит именно вдруг, оказывается совсем рядом. И замолкаешь, и перестаешь разглагольствовать и болтать языком, и просто ждешь с душевным трепетом, делающим слова неуместными и ненужными. «В тот день с утра...» Волкодав обратил внимание, что комессы совсем перестали сквернословить и развлекать друг дружку веселыми непристойностями, до которых всегда так х о ч воинский люд. А еще они обошлись без еды, и никто не требовал саптахара медовухи, греющие тело и душу. Так люди ведут себя, готовясь приступить к делу, требующему высокого сосредоточения духа, к божественному служению. поединку и битве, к долгожданной встрече с любимой. Что явится им из воспламененного уходящим солнцем тумана? Может, лишь необозримая ледяная стена, над которой даже очертания знаменитых гор невозможно будет увидеть? Для самого Кунса, для п т а х а р а и еще нескольких комесов остров закатных вершин был родиной, они здесь выросли. или даже как а п т а х а р оставили молодость им каждый валун нелышно с прошепчет а помнишь им ветер напоет давно забытые колыбельные и даже у воздуха окажется совершенно особенный вкус не такой как на берегу дышать и не дыаться ш волкодав очень хорошо понимал это чувство однако большинство молодых воинов рассуждая об острове добавят к слову родина словцо «Пра! Здесь увидели их светотцы с п р а у т ц а м и им же самим никогда не доводилось бывать. У этих мореходов тоже горели глаза, но несколько по-другому. Если до острова действительно удастся добраться, их, может быть, в итоге сильно разочарует нагромождение обледенелого камня, снабженное устах старшего поколения таким легендарным величием? Они, конечно, в этом никогда не признаются». но и плакать не будут как плакал когда то волкодав глядя с высокого крутого холмана свою родную деревню на крышу дома под которой теперь жили чужие вен много лет думал об острове закатных вершин только как о родине евдоеда чтож это по прежнему было так но с некоторых пор не только волкодав посматривал на макищенника и рубаку о п т а х а р а неотрывно глядевшего вперед в плывущий над морем туман. Ближе к вечеру старый воин принялся то и дело смахивать с глаз неизвестно откуда взявшиеся соринки. И это брызги налетали из-за борта, чтобы украдкой скатываться по щекам. У в е н н о не было особых причин любить Аптахара. Скорее, наоборот. И п т а х а р совсем не шутил, когда называл его несчастьем всей своей жизни. Однако человек, с которым вместе ел хлеб и проливал кровь, такой человек по неволе становится. Нет, не своим. Судьба так распорядилась, ч т о между ним и Аптахаром подобное сделалось уже невозможно. Но определенно не чужим. И при всем том, что ты помнишь, этот воин, бывший комес людоеда, убивал когда-то твою родню. Внутренняя правда. Мешает смотреть на него исключительно, как на врага. Понапраснули вера соплеменников в о л к а д а в а з а п р е щ а л а убивать того, с кем перемолвился словом. А в м а н о м а т а н е жило черное племя Сехаба, и у тамошних воинов было принято в битве давать пощаду противнику, схватившемуся за древко копья. Волкодав смотрел на беспокойно топтавшего саптахара я и едва ли не впервые размышлял, в чем ж т у т д е л о В завете богов или во врожденном законе, свойственном всякой здоровой душе, каких бы богов не чтил ее обладатель? Легко сбить стрелой дикого гуся, пролетающего над озером, и гораздо труднее свернуть шею такому же гусаку, только домашнему. которому ты дал имя, который приучен доверчиво к тебе подбегать. в о л г о д а в помнил. Кунс Венетарий по прозвищу Людоед появился на свет и не в конце лета. У него было тридцать спутников, тридцать суровых обветренных мореходов. Венетарий познакомился с серыми псами, порадовался ничейным землям за рекой и почти сразу отбыл, спеша обратно на острова. чтобы следующей весной едва только по свету не прошел лед вернуться уже со всем своим племенем. Вот тогда и произошло нападение, буквально через несколько дней. Последний серый пес привычно считал, Кунс не пожелал осенью нападать на его р о т от того, что там тоже было ровно тридцать мужчин, ни в чем не уступавших его колесам, и двадцать восемь женщин. точно так же готовых защищать свой дом от любого врага. Поэтому Винитарий не отважился ни напасть, ни зазимовать, ведь тот, кто задумывает предательство, сам вечно подозревает других. И весной он совершил свое подлое дело, едва обсушив после плавания корабли. Ударил наверняка, зная, никто не чает нападения от новоселов, приехавших жить и только-только начавших устраиваться. И вот теперь волкодав начинал думать, что в е р н о была у кунца и другая причина для спешки. Неудачливым и бессильным предводителем племени был бы Винитарий, да и не удержал бы он на плечах шитый плащ кунца, если бы не умел предугадывать движение человеческих душ. Легко натравить и страдавшийся островной народ на каких-то непонятных жителей берега, явно по недосмотру богов, обладающих богатым и красивым у г о д и е м Но это только п о к о в е н н ы й вправду остаются для приезжих сигванов непонятными и неведомыми, может быть, даже и не вполне людьми, кто их тут знает на этом берегу за столько дней пути от настоящей земли. стоит обжиться Начать узнавать друг друга в лицо, вместе ходить на охоту и сообща варить пиво. Вместе смеяться, заглядываться на прихожих девчонок. Как после этого резаться? Как посреди ночи взять оружие и пойти убивать тех, кого хорошо знаешь? Те, кто для тебя уже не какие-то нелюди без лиц и имен, а вполне определенные «Отава», «Белогус». Межамир ведь не получится, и людоед это очень хорошо понимал. В конце концов, Волкодав даже заподозрил, что Винитар и его сын испытывал нечто подобное. Чем еще объяснить, что за все время плавания кунс обменялся со своим то ли пленником, то ли гостем едва ли несколькими словами? Уж не боязнью ли? — Как бы взаимное узнавание не сделало слишком тяжким долг кровной мести, не сделало немыслимым Божий суд, который должен был состояться между ними на острове. Поэтому Волкодав весьма удивился, когда Винитар вдруг подошел к нему и сказал, — Ты называл острова и расспрашивал о них, кого ты знал с острова Старой Яблони? — Никакой тайны тут не было. И волкодав ответил. Когда меня продали на каторгу, я встретил мальчика Сигвана. Он был младше меня. Его звали Аргила. Какой-то заролик взял его в плен во время у с а б и цикунцев. Помолчал и добавил. Аргила б ы л из тех птиц, что они живут в клетке. в е н и т а р молча кивнул. Его лицо по обыкновению оставалось бесстрастным. И Волкодав понял, что имя Аргилы ничего не говорило ему. Он удивился н е к о т о р м у разочарованию, помимо воли шевельнувшемуся в душе. Сегванские острова многочисленны, глупо было надеяться, что все там знают друг друга. Так же глупо, как и полагать, будто все венны между собой знакомы. Однако в о л к а д а в сообразил, что винитар, должно быть, неспроста расспрашивал его о старой яблоне. И он сказал... «А ты кого оставил там, Кунс?» Он не слишком надеялся, что в е н и т а р пожелает ответить, но, в и д н а близость родного острова даже вождя заставила изменить некоторым привычкам. Он, п о ж а л плечами и проговорил. Когда я был мал, тамошний Кунс пригласил отца на свадьбу своего сына. Он слегка запнулся. «Мало кто любил людоеда». Мысленно договорил за него в о л к а д а в Но старший род с острова закатных вершин был могущественным, и с ним искали союз. — Отец взял меня с собой, — продолжал в е н и т а р Под утро я пошел слушать, как падали яблоки, и увидел девочку. Она родилась хромоногой и не могла обходиться без костыля. Но у нее были волосы, гущи которых я никогда потом не видал. Она беседовала не по годам разумно. У всех Нумия была свадьба к у н с е в а сына, и уже на корабле я сказал отцу, что тоже нашел себе невесту. Это было за три года перед тем, как мы переселились на берег. Он опять замолчал. — Вряд ли. Твой отец пришел в восторг от такого выбора. Негромко проговорил внимательно слушавший волкодав и с запоздалым удивлением осознал, что... Оказывается, способен рассуждать о людоеде просто как об отце, натолкнувшемся на свои воли и наследника. Венитар снова пожал плечами. Отец дал мне подзатыльник и сказал, что зря она не родилась на нашем острове. Для таких, мол, к а она, у нас есть п а н о р Волкодав ощутил укол праздного любопытства. У него дома сходным словом обозначали самородные колодцы, в которые проваливалась уходящая под землю вода. п о н у р упомянутый молодым кунсом, был одной из немногих диковин Сигванских островов, более-менее достоверно описанных в путевниках образованных землепроходцев. Правда, диковина получалась довольно-таки зловеще. «Сородичи людоеда!» Испокон веку отправляли в панор младенцев, родившихся уродливыми или по общему мнению нежизнеспособными. Молва также о гласила, будто в голодные годы туда по собственной воле уходили ветхие старики, уставшие от прожитых дней и не желавшие более обременять собой свои семьи. Дело в том, что панор не было б ы ч н ы м земным провалом, не к о л о д ц м куда у венов н с а м о собой ныряла вода, не даже огненной ямой, вроде тех, что волкодав видел когда-то на заоблачном кряже, на горе т л е ю щ а я печь. Заглянувший в панор не о б н а р у ж и л внизу дна. Ни каменного, ни огненного, ни водяного. Вообще ничего, кроме плотной густой тьмы. Факел, сброшенный в эту прорву, В некоторый момент переставал озарять ответственные стены и пропадал. Внезапно, сразу, не зашипев и не замерцав, словно проглоченный. То же происходило и со светильником, спускаемым на веревке. Веревка всякий раз оказывалась срезанной, ровно и чисто, словно бы необычайно острым ножом, и рука, держащая ее наверху, не улавливала м г н о в е н и е И даже эхо громкого крика не возвращалось обратно. Поэтому островные сигваны считали Панор прямым лазом на тот свет. Страдавние предания даже повествовали о чудовищах, якобы выползавших оттуда в людской мир. Однако этого не случалось уже на памяти множества поколений. Что бы там ни было раньше, Панор столько веков не только ничего не выпускал из себя. но даже не отдавал обратно, что нашествии чудовищ никто более не опасался. К понору просто привыкли. Человек, дай время, привыкает ко всему. Есть же вот у других каменные березы, опустившие ветви в никем не разгаданной вековечной печали, или горный склон, на котором изломы скал и причудливые наслоения осыпей образуют гигантский лик нахмурившегося человека. а у нас понор. Будь на месте волкодава Эврих. Не подлежало никакому сомнению, что ученый Арант немедля простер бы руку привычным жестом красноречия и принялся убеждать Венитара, позволь, дескать, сперва мне увидеть столь примечательную особенность твоего острова, и, главное, писать ее на долговечном пергаменте несмываемыми чернилами, а там уже убивай. но волкадаву х о т он читался в крепости умных книг, до Эвриха было весьма далеко. И он промолчал. «Я не знаю, что стало с этой девочкой. Резко, отрывисто проговорил в е н и т а р Я никогда больше не слышал о ней». Повернулся и ушел на н а с корабля, оставив волкодава недоумевать, с какой бы статьи к у н с у понадобилось все это ему рассказывать. Все же с и г в а н с к и х мореходов вело сквозь морские пространства некое таинственное чутье, которого Вен не мог уразуметь, наверное, в той же степени, в какой им была непонятна его сущность жителя леса. Волкодав, хоть повесь его, не сумел бы сказать, что такого особенного появилось в очертаниях волн. Но с и г в а н ы не дать не взять, увидели свежий след на снегу. или, точнее, последний поворот тропы, за которым уже видна будет родная околица. Стоя на самом носу корабля, венетар расстегнул и сложил на палубу украшенный золотыми бляхами пояс, знак достоинства вождя. Потом медленно, словно совершая обряд, стянул с плеч толстый о в ч и н ы кожух, а за ним и рубаху, оставшись голым по поясу. Начали молча стаскивать одежду и другие кровельщики, да не все сразу, а в очередь строго по с т а р ш е н с т в у Волкодав отметил, что первыми присоединились к вождю, те, кто, подобно Аптахару, явно вырос на острые. Вот в руках у Венитара появилась маленькая кожаная в е д е р к а на длинной веревке. Размахнувшись привычным и оттого красивым и сообразным движением, Кунс закинул ведерко, Далеко вперед, и потом извлек его полное прозрачной воды. Там, где плещущие капли попадали предводителю на руки и грудь, белое тело сразу вспыхивало красными пятнами, море целовало вождя. Венитар поднял ведерко к лицу и то ли ответно поцеловал студенную воду родины, то ли отпил соленый глоток и, занеся, опорожнил кожаный сосуд себе на г л у добротно облившись. Передал ведерко Аптахару, сам же остался обсыхать на ветру, не т р о п я с ь заново укрываться одеждой. Аптахар ловко, действуя единственной рукой, не дрогнув, повторил священно е действие и уступил место следующему воину. Глядя на это, волкодав развязал на косах ремешки и пальцами разобрал волосы, распуская их по плечам. Как-никак, для него остров закатных вершин. тоже был не чужим. И вероятно, весьма вероятно кому-то из них с в и н и т а р о м в скорости предстояло сложить здесь свою голову. Некогда с этого острова на землю серых псов соступила смерть, п р и н е с е н н а я л ю д о е д о м А теперь вот незваная гостья ехала к з а к а т н ы й вершинам в о б л и ч и последнего серого пса. Ну, что ж. Здравствуй. Откуда мог знать в о л к а д а в что объятия ледяного ветра, жестоко обжигавшего даже очень закаленную кожу, были для молодого кунца не просто данью обряду священного омовения перед первым шагом на родной берег, но и весьма задорого купленной памяткой из времен, казавшихся теперь такими далекими. Вот только вспоминал в е н и т а р свое детство совсем иначе, чем в о л к а д а в Вен совершенно определенно знал, какое детство он хотел бы дать своим детям, если бы они у него когда-нибудь появились. в е н и так же, при всем желании, не сумел бы про себя такого сказать, ибо как может человек дать кому-либо то, чего не имел сам?